Глава восьмая Судья Григорьев ослабил галстук на толстой красной шее жарко и открыл папку с бумагами. В нынешнем уголовном деле все было прозрачно и ясно, как в чистом августовском небе, которое виднелось из высоких полукруглых окон судебного зала. Хулиганство из ревности... Бытовая поножовщина при отягчающем обстоятельстве. По законам юриспруденции не отягчающе, но по жизни такого факт не исчерпнешь. Жертвой стал представитель райкома партии. Правда, имеется и смягчающие условия. Преступник с повинной явился в милицию, сдал нож. Лишь одна заковыистая улика выплыла в ходе немудреного следствия. Подсудимый распорол потерпевшему живот. Зачем? Прокурор, гнусоватый старичок с прилизными волосами и ровным пробором посередке, как у дореволюционных приказчиков лавки, усматривал в этом садистские наклонности обвиняемого и монотонным голосом утверждал, что удар нанесен с целью злостного убийства. Вертлявый и точенький адвокат пристегнутый к суду, по большей части дляблизиру только крутил головой и никаких аргументов защиту не выставлял. Сам же Федор Завьялов свои действия трактовал крайне невразумительно. Я первый раз с ножом-то думал, не попал, гернул зачем-то. Судья Григорьев посмотрел, как широко позевнул милиционера с винтовкой, приставленной к посудимому в охрану и кимнул головой. — Садите, обвиняемый. Федор Завьялов поскорее сел, сгорбился. Наклонив остриженную голову, припрятался в небольшом загончике за широкими перилами и вычурными балясинами. Роскошь здешнего присутственного места осталась от царского режима. У судьи Григорьева лежала на память, как столяр отколупывал стамеской резных двуглавых орлов в зале и менял их на раскрашенные классистые круглиши с советским гербом. Но моренная стародедовская мебель прочно затаила в себе печать монаршей эпохи. Даже сохранились кресла для присяжных заседателей. Судья Григорьев прошелся безразличными глазами по малочисленным людям, сидящим в зале. Понаблюдал, как быстро макает перо в чернильницу и строчит протокол секретарь суда, куда худая, безгрудая женщина в черном костюме, который предпочитают старые девы, и перевел взгляд в жаркое августовское окно. На легком ветру покачивал узорчатую зелень клеон, а дальше виднелся синий квасной ларек. Светлокудрый мужик в красной косоворотке с дорожным узелком руке пил из кружки квас и между делом болтал с продавщицей в белом чипце. Кажется, о чем-то с скабриозным. Она лыбила и самахала на него толстой рукой. «Мужик-то, похоже, на войну собрался», — судил ком «Вот как? На войну», — подумал судья Григорьев и вернул себя в зал заседания, взглянул на Викентия Савелью. «Что скажет потерпевший? Изложите суду все, что касается происшествия». К невысокой фигурной стойке в центре зала, чуть приволакивая левую ногу и, по-видимому, оберегаясь резких движений, подошел Викентий Савельев. Судья Григорьев уставился в папку с писаниной следовательских допросов. Потому что смотреть в глаза потерпевшему ему не доставало сил. Савельев для него лично и чересчур известная. Когда-то он учился в одном классе с дочерью Григорьева, а позднее работал в одном райкоме с его ныне осужденным свояком. Звезд с неба Викентий Савельев не хватал, но за обыкновенностью школьных способностей рано открылось незаурядное качество и особость его натуры. Он обладал выигрышной чертой характера, умением себя вовремя проявить, выставить, Эта черта воплощалась даже в его обличии, видном, породистом, как будто с юности облекли его солидностью и властью. «Надо публично при директоре школы осудить проступок одноклассника. Все помалки вытмнутся, а он шаг вперед и связанно в угоду моменту выскажет то, о чем другие, может, и стеснительно подумывали, но ничего никогда бы вслух не произнесли». «Кто выступит в прениях по отчетному докладу первым?» — спросит комсомольский секретарь. «Я, — не громко, но твердо скажет Савельев, — и уж с того отчетного собрания сам уйдет выбранным секретарем». Шаг за шагом он снискал себе положение передового человека, оброс репутации молодого вожака. И пусть вожака не того, который по аналогии ведет в природе косяк листаю а чиновного, без которого ни один институт власти не обходится и который, как всякая власть, потребен и значим, простому человеку без воскопоставленного распорядителя нельзя, а каким образом этот распорядитель появляется, простому человеку мозговать некогда. — В обвинении, в защите, у подсудимого есть вопросы к потерпевшему, — произнес дежурную фразу судья Григорьев. Для формальной частности вопрос потерпевшему нашел лишь старичок-прокурор. — Не доводилось ли вам, товарищ Савельев, и прежде сталкиваться с хулиганскими выходками подсудимого завьялова Нет, товарищ прокурор, не доводилось. Мало того, я не могу считать поведение подсудимого завьялова в тот вечер хулиганским. Мне кажется, поведение его было продиктовано не склонностью к антиобщественным поступкам, а не умением управлять своими чувствами. Поэтому судья Григорьев смотрел на крупное лицо Викентия Савельева, на зачёсанные назад волосы, на приподнятые широкие брови, слушал его рассудительную речь, направленную в сторону прокурора, будто выступление где-то на активе и невольно вспоминал. Он вспоминал, как Викентий Савельев, то ли из подпольных умыслов, то по недомыслию и фанатической партийной прямолинейности. Написал пасквильную статью в газету, где не излагал товарищей сваяка о суде Григорьева, родного Жениного брата. Когда секира 58 статьи нависла над сваяком, Григорьев, чтобы самому не угодить в кутузку, насчинял донесение вся на того же несчастного сваяка, открестившись от него напрочь. Он до тонкости помнил то шаткое, вскоробленное несуразными арестами время, когда трусливо составлял телегу на безвинного родственника, когда во всех административных кабинетах вел себя с нервозной подозрительностью, когда по ночам, заслыша шаги под окном, дрожал как лист. В гражданскую с легендарным камдивом белый поляков бил, пуль не боялся, в огне горел, в воде тонул. А тогда, в тридцать восьмом, судья Григорьев поморщился, чтобы отпихнуть воспоминания. У человека всегда найдется то, о чем вспоминать ему жгуче и укорительно. Да только память, как неизгладимую вмятину в мозгах, несет этот позор. Эх, да что там, разве один я такой? Спасибо, товарищ Савельев. Переходим к слушанию свидетелей. «Товарищ секретарь, пригласите ее в зал!» — отточенным тоном сказал судья Григорьев. И пока молодая свидетельница в черном платке, будто в трауре, шла по проходу судебного зала, обтирал носовым платком вспотевший загривок. Прокурор и защитник от вопросов к свидетельнице отказались, надеясь поскорее закруглить пустяковое уголовное дело. Но судья Григорьев собрался воспользоваться свидетельницей, чтобы щекотнуть нервы Викентию Савельеву. «Скажите, свидетельница, можно ли расценивать замечание потерпевшего Савельева, сделанное подсудимому Завьялову на вечерке, как провоцирующий вызов?» Ольга слушалась замысловатый вопрос и старалась смотреть только на красное лицо судьи, на его приспущенный широкий узел галстука. Но скамья подсудимого находилась от нее коварно близко. Ольга не утерпела. Взгляд ее соскользнул, напрямую столкнулся с глазами остриженного, скуластво от худобы посуровилого Федора. Сердце Ольги испуганно екнуло, хотелось убежать из гнетущего зала. — Вам понятен мой вопрос? — сказал судья Григорьев. — Не знаю. — тихо и коротко отзвалась она. И тут, как будто в двойное наказание себя, взглянула на Дарью, еще сильнее оробела, замкнулась наглухо. Дарья сидела на переднем ряду, поближе к Федору. Простоволосая, в светлой кофте, при случае кивала Федору головой, бодрила улыбкой и все норовила подмигнуть, понравиться вертуну адвокату, чтобы не сидел, как чучело, а защищал. И все же, свидетельница, насколько нам известно, вы комсомолка. Не находите ли вы свое тогдашнее поведение, мягко говоря, легкомысленным? — въедливо спрашивал судья Григорьев, надеясь уязвить ответами свидетельницы викентии Савельева. — Почему ж вы опять не отвечаете? — Свидетельница. — Я не знаю. Я ничего не знаю. Ольга всхлипнула, по лицу потекли слезы. — Я во всем виновата. Меня судите. Отпустите вы его. Секретарь суда разогнула спину, налила из графина стакан воды, бесстрастно протянула Ольге. Допрос свидетелей продолжался. Вторым малозначимым и последним шел Максим Громанист, вызванный в суд, в общем-то, для проформы. Переминаясь ноги на ногу, он трепал в руках кепку Бормовит и непоследовательно рассказывал про вечерку, про примерное поведение Федора, про то, что Савельев на чужую девку мог бы и не зариться, и вдруг оборвал свою речь, повернулся к Федору, и крикнул неожиданно громко. — Ухожу я на фронт, Федька! — Прощай, все, повестку уж выдали! Горьковатая радость сквозила в его словах. — Панюш ушел! Комсорга, Кольку, Дронова тоже забрали! Все уходим! — Прощай, Федька, привет тебе, велено передавать! Судья Григорьев дотянулся до колокольчика, медным звоном пресек свидетеля, приказал тому сесть. Потом судья Григорьев посмотрел в окно, чтобы найти взглядом мужика в красной косоворотке с дорожным узелком. Но его у квасного ларька уж не было, словно и вообще не было. Да и ларек с полнотелой продавщицей в белом чипце был почему-то закрыт, ушел. А продавщиц, похоже, проводить его собралась. На войну ушел». Почти два месяца страну топтал оккупанским сапогом немец. Уже был повергнут Минск, сдан страдали Смоленск, корчился и сжимался в осадь Киев. И хотя вятская земля была далеко от рубежей фронтов, однако и тут же все подчинялось потребе войны. Беженцы из полоненных земель скитались по области, сидели на станциях, на кулях, кишели призывным народом военные комиссариаты, Поползали на запад в погибельную сумятицу воинские эшелоны. Оттуда почтовым потоком текли похоронные извещения. Все уходят. Вот так, — подытожил судья Григорьев, взглянул на Викентия Савельева и стиснул от возмущения зубы. А этот пакостник не уйдет. Бронь выхлопочет, по тылам отсидится. Он храбер там, где безопасно. Такие всегда за чужой спиной прикрытие найдут. Однако, сколь возмущенный жесток, столь же ошибочно окажет судья Григорьев в своих презренных мыслях о будущем Савельева. Лишь потуже затянется после операционный шов и слезут коросты. Викентий Савельев с партийным призывом уйдет в действующие войска. В отступательных боях под Харьковом политрук Савельев с остатками разбитого зенитного батальона попадет в западню, Растреляет все патроны и безоружный контуженный будет взят в плен. По приказу немецкого офицера местный полицейский Ковальчук в бытный зажиточный хуторянин, раскулаченный при советах, но чудом спасшийся от сырой Сибири, выкрикнет перед строем на плянах: "Кто из вас есть кто-то портяйцы? Выходи, Все равно выведем". Викентий Савельев Больной, раненый, вдруг резко поднимет голову и сделает роковой шаг, не отрекаясь от партийной принадлежности и своей планиды. Войны свое сито. Когда из-под ног измученного пленника полицай вышибет чурбан и тело с табличкой на груди «Коммунист», грузно осядет в петле виселицы, через разорванную гимнастерку на животе казненного будет различим крупный шрам, «От удара ножом. Обвиняемый, вам предоставляется последнее слово перед вынесением приговора», — отчеканил судья Григорьев.